Глава 8 Ваше предназначение на земле. О смысле жизни. Приветствую вас, дорогие! Я есть Крайон, и я с любовью несу вам информацию из нашего с вами общего Божественного дома. Примите нашу любовь и наши дружеские объятия. Вы достойны почитания, не забывайте об этом. Вы все до единого герои, воины духа и победители. Вас бесконечно уважают. Помните о своем божественном достоинстве и могуществе. Несите свой свет так высоко, как только можете. Вы живете на земле, вы несете планете свет и любовь Бога. И в этом состоит ваша высшая миссия – Я знаю, что многие из вас задаются вопросами о смысле жизни, предназначении и страстно ищут то единственное дело, в котором они могут реализовать свои таланты и способности. Я знаю, что многие из вас думают, если я не нашел такое дело, в котором я мог бы увидеть смысл моей жизни, значит моя жизнь прожита зря». Дорогие, это очень по-человечески, но ангел внутри вас видит ситуацию иначе. Дух уважает вас за все ваши устремления. Знаете ли вы, что каждый, задумывающийся о смысле жизни, предназначен для высокого духовного пути? Задаваясь такими вопросами, вы ищете пути к Богу, а тот, кто ищет путь, обязательно найдет его. И все же я хочу вам сказать, что вы часто мыслите в трехмерной логике. Если же обратиться к многомерной логике Духа, вы увидите, что смысл вашей жизни не ограничивается каким-то одним делом, пусть даже самым лучшим для вас, самым прекрасным делом. Дух хочет, чтобы вы нашли дело по душе, от которого вы можете получать удовольствие, просто потому, что Дух радуется, когда вы получаете удовольствие. Дух хочет, чтобы ваше земное бытие было счастливым и полным радости. И если ваша работа приносит вам радость, это прекрасно». Если ваша работа приносит пользу и вам, и другим людям, это прекрасно вдвойне. Но не думайте, что ваша жизнь будет лишена смысла, если вы не найдете такое дело. Это не так. Вы не видите себя так, как вас видит Дух. Дух видит вас прекрасными созданиями, сияющими великолепным светом. Дух видит, как каждый из вас красив в вашем сиянии. Это непередаваемая игра энергий. Это цвета и вибрации, каких не существует в материальном мире. Вы многомерны и вы настолько драгоценны, что в вашем языке нет слов для выражения этого. Просто будьте. Это очень слабая аналогия, но все же. Представьте себе драгоценный сверкающий бриллиант. В чем его предназначение? В том, чтобы сиять, сверкать, украшать собой мир и делиться своим светом, своим великолепием с окружающим миром. Да, алмаз – очень прочный камень, им можно резать стекло, Но можно ли сказать, что только в этом его предназначение? Конечно же, нет. Это только одно из многих его качеств. Можно ли сказать, что он выполняет свое предназначение только тогда, когда украшает царскую корону? Конечно же, нет. Это только одна из всех возможных его функций. Он не станет менее ценным и прекрасным, если перестанет украшать корону, и его используют при изготовлении другого украшения или просто поместят в музейную витрину. Он не перестанет быть алмазом во всех этих случаях. Он не перестанет быть прекрасным и драгоценным. Так в чем же его предназначение? В том, чтобы просто быть просто быть таким, какой он есть, соответствовать своей природе. Даже если он еще не успел явить себя миру, даже если он пребывает где-то в толще земли, не будучи найденным, ограненным и оцененным, он все равно выполняет свою миссию, потому что его энергия сияет и сквозь толщу земли, невидимая человеческому глазу, но реально существующая. Она дает свет и силу и планете, и всем, кто живет на ней. Живая душа камня выполняет свою работу в любых условиях. Не забывайте и вы великую истину. То, что вы живете на земле, уже есть следование вашему высшему предназначению. Вы есть, и в этом ваша миссия. Бриллиант сияет всегда и везде. Так же и вы. Вы сияете, даже когда сидите в одиночестве в своей комнате. Каждый ваш шаг на земле несет все больше и больше света планете. Если вы просто идете по улице и мысленно благословляете всех, кого встречаете на пути, вы сполна выполняете свою миссию. Несите свет в своем сердце, что бы вы ни делали. Этого более чем достаточно. Поймите, что ваши заслуги бесценны, независимо от того, что вы делаете и чем занимаетесь на земле. Мы любим и чтим вас за все, что вы делаете, и нет такой меры во Вселенной, какой можно было бы измерить величину ваших заслуг. «Неудавшихся жизней не бывает». Вы часто судите о себе и о других с позиций, удалась ли ваша жизнь, наполнена ли смыслом ваше бытие. Поймите, что ваши суждения ограничены рамками плотного материального мира и социума, в котором вы живете. Вы судите с человеческой точки зрения, обусловленной ограниченностью вашего восприятия. Но с точки зрения Бога нет и не может быть неудавшихся жизней или жизней, лишенных смысла. Вы совершили путешествие на Землю. Это огромное достижение. Это подвиг, за который вы достойны самых великолепных наград. Каждый из вас несет планете свою уникальную вибрацию, свою особенную энергию. Каждый из вас уникален. Каждый из вас сияет своими особенными цветами. Каждый из вас – это неповторимая игра энергии. Каждый из вас нужен миру, потому что картина мира не будет полной без вашей мелодии, вашей энергетической печати, вашего уникального света. Мы видим, что многие из вас ищут свое предназначение и смысл своего существования, не понимая, что смысл уже найден, а предназначение уже осуществляется вами. Мы чтим вас за ваши поиски, так как в конечном итоге они приводят вас к Богу. И все же мы говорим вам, что каждый ваш шаг по земле исполнен огромного смысла, каким бы ни был этот шаг, что вы выполняете свое предназначение, независимо от того, понимаете это или нет. Начните смотреть на себя и свою жизнь с точки зрения Духа, дорогие, и вы увидите огромный смысл во всем, что бы вы ни делали, и вы поймете, что выполняете свое высшее предназначение Когда, живя на земле, каждым своим шагом, каждым дыханием несете свет в затемненные области, рассеиваете тьму в качестве луча Бога. Это самое великое предназначение, которое только можно себе представить. О множественности призваний Дорогие, Дух очень хорошо понимает вас, Когда вы хотите реализоваться еще и в каком-то важном деле, найти применение своим талантам, чтобы принести пользу другим людям и миру, и сделать это своим собственным, особенным, уникальным способом. Более того, Дух приветствует это, так как поиски вашего индивидуального пути и призвания также входят в планы Бога. Дух приветствует ваше стремление раскрывать свои особенные таланты и способности и применять их для преображения реальности. И все же хочется предостеречь вас от ошибки. Вам часто кажется, что призвание обязательно должно быть чем-то грандиозным. А если вы просто заботитесь о чистоте там, где вы живете, это не может быть призванием, ведь это – так буднично и незначительно? Часто вы рассуждаете именно так. Вы ищете какое-то великое дело, великое призвание, не замечая, что на самом деле уже нашли его. Многие из вас прямо сейчас занимаются тем делом, которое является для вас наиболее уместным в данный момент вашего земного времени и вам на самом деле не нужно тратить всю свою жизнь на поиски какого-то единственного, необыкновенного великого призвания. Вы всего лишь занимаетесь каждодневными делами, но и в них вы осуществляете свое великое призвание. Это вовсе не означает, что у вас не может быть и другого призвания, и даже множество других призваний. Дух ни в чем вас не ограничивает. Дух вовсе не говорит, что вы должны найти какое-то одно сверхважное дело и посвятить ему всю жизнь, не отвлекаясь больше ни на что. Если вы хотите заниматься всю жизнь одним делом, это ваше право, это дело вашего свободного выбора, вашей свободной воли. Вы можете делать так, как лучше для вас. Но Бог не обязывает вас к этому. А потому, если вы вдруг почувствовали тягу к чему-то другому, возможно, там есть новые дары для вас, новые возможности для самореализации. Может быть, так дают о себе знать неизвестные вам таланты, которые хотят раскрыться. Возможно, это будет для вас открытием. Но большинство из вас призваны реализоваться вовсе не в одном единственном, а во множестве дел. Где бы вы ни были сейчас и чем бы ни занимались, это не случайно. Вы можете реализовать свое предназначение во всем, что делаете. Дорогие, Дух даст вам две подсказки, как найти свое любимое дело, которая поможет вам реализовать свои таланты наиболее полным образом и тем самым получить больше радости от вашего земного бытия. Помните, для Бога достаточно того, что вы просто есть и просто живете на земле. Но если вы хотите реализовать свои таланты и способности, чтобы нести еще больше света, живя в материальном теле, то можете следовать подсказкам Духа, данным вам в величайшей любви и уважении. Первая подсказка – делайте то, что приносит вам радость. Вторая подсказка – вносите радость во все, что делаете. Делайте то, что приносит вам радость. Вы замечаете, что несете больше света, когда вы счастливы, когда ваша душа полна радости, когда вы получаете удовольствие от всего, что делаете. Бог хочет, чтобы вы были счастливы, ибо это соответствует вашему предназначению на земле. Отсюда Дух предлагает вам сделать очень простой вывод. Делайте то, что дает вам ощущение счастья. Делайте то, что приносит вам радость и доставляет удовольствие. Вы видите, как это просто. Вместо того, чтобы сидеть и раздумывать, в чем ваше предназначение и в чем смысл вашей жизни, просто делайте что-то, что вам нравится. Вы, наверное, замечали, что нравится вам то, что хорошо у вас получается. А хорошо получается обычно то, к чему у вас есть склонности и особые способности. Они есть у каждого человека. Ищите то дело, к которому вас тянет, которое вы можете делать с увлечением и результаты которого вас всегда вдохновляют, воодушевляют, приносят вам удовлетворение. Такое дело обычно захватывает вас так, что вы можете даже не замечать времени. Когда вы заняты любимым делом, время для вас действительно начинает течь по-другому. Несколько часов вашего земного времени могут показаться вам одним мигом, потому что, занимаясь любимым делом, вы пребывали не в земном времени, а в том измерении, где живет Дух. Это, дорогие, измерения вечности, где отсутствует само понятие времени в вашем человеческом понимании. Поэтому ваше старение замедляется, когда вы занимаетесь любимым делом. Бог не требует от вас подвигов, самопожертвования. Богу не нужно, чтобы вы занимались тяжелым, непосильным для себя трудом. Бог не хочет, чтобы вы делали то, что вам не нравится или что у вас не получается. Делайте то, что получается, то, что хорошо у вас идет, то, что вам нравится и приносит радость. Реализуйте свои таланты и способности во всем, в чем только можете. Тогда ваша жизнь будет исполнена радости и света. Вносите радость во все, что вы делаете. Дорогие, Дух знает обо всем что происходит в вашей жизни. Дух знает, что порой ваша жизнь не так отрадна и светла, как бы вам хотелось, что многим из вас приходится заниматься работой, которая не только не приносит радости, но является вынужденной, нежеланной. Знайте, что это временно, и по мере вашего продвижения к свету ситуация будет меняться. Дух приведет вас к желанному месту, к желанной работе. Но для этого вы должны начать нести свет туда, где вы работаете прямо сейчас. Понаблюдайте за тем, как вы относитесь к своей нынешней нелюбимой работе. Каковы ваши реакции? Вы жалуетесь, негодуете, выражаете недовольство. Дорогие, это не те способы, какими можно нести свет. Этими способами вы лишь сильнее закрепляете себя на нелюбимой работе. Понимаете? Это тоже урок для вас. Преобразуйте тьму в свет там, где вы находитесь сейчас. Вы удивляетесь, почему это нежеланное для вас место так крепко держит вас, что вы никак не можете оттуда уйти и найти для себя что-нибудь получше, потому что урок вами еще не пройден. Вы ведь оказались там неспроста. Вы ведь оказались там, чтобы рассеять тьму. Кто, кроме вас, может это сделать? Начните делать это. Если даже работа вам неинтересна, скучна, найдите в ней хоть что-нибудь, что можно превратить в игру. Помните, что вы озаряете светом все, к чему прикасаетесь. Начните делать даже самую рутинную работу, помня об этом. Вы преображаете реальность. Это можно делать даже через рутинную работу. Помните, что вы дух, божественная сущность, действующая в человеческом теле. Да, духу тоже выпадает не самая интересная, а порой даже черная работа но Дух может и ее преобразить в радость. Делайте это, помните, вы могущественны, вам это под силу. Вы заметите, что на вашей нелюбимой работе начнут происходить чудеса. Для вас там откроются новые возможности самореализации, изменятся к лучшему отношение. Вы поймете, что даже на старом месте Можете заниматься любимой и интересной работой. Ну, а если этого не произойдет, Дух непременно предоставит вам возможность выбрать другое место работы. Но это случится не раньше, чем вы выполните свой урок на старой работе. Старайтесь и во все свои действия, не только в работу, привносить радость и свет». Так вы будете каждый миг вашей жизни наилучшим образом выполнять свое предназначение – нести свет и любовь на землю. Начните из той точки, где вы сейчас находитесь. Очень часто вы, люди, делаете ошибку, считая, что причины ваших неприятностей во внешних обстоятельствах и начинаете пытаться менять эти обстоятельства. Но обстоятельства не поддаются, когда вы воздействуете на них силовыми методами. И вот начинаются неприятности и неудачи. Никак не вырваться с нелюбимой работы, никак не решить назревшие проблемы дома, никак не начать делать наконец-то, что хочется. И вы сетуете на судьбу, жалуетесь, не зная, что обладаете огромной силой для осуществления желанных перемен. Надо только подступиться к этим переменам иначе, более эффективным способом. Более эффективный способ – это духовный способ. Духовный способ осуществления желанных перемен не в том, чтобы пытаться переломить обстоятельства, предпринимая какие-то внешние меры. Духовный способ состоит в подходе к переменам из воль, изнутри, когда вы меняете не обстоятельства, а себя и свое отношение к ним. Вместо того, чтобы жаловаться на тьму в том месте, где вы оказались, попробуйте принести туда хотя бы немного света, осветите путь и для себя, и для других людей. Для этого вам не нужно ничего никому говорить. Не надо рассказывать ни про края, ни про путь, к которым вы идете. Все, что вам нужно, своим примером показывать, что можно нести свет даже туда, где кругом сплошная тьма. Можно внести игру и радость даже в самую скучную работу. Можно своим светом, любовью и теплом смягчить даже ожесточенные сердца. Благоприятные последствия обязательно наступят. В этом вы убедитесь сами. Как только вы перестанете жаловаться на обстоятельства, как только перестанете мечтать о том, как бы найти место получше, как только вместо этого вы начнете нести свет туда, где вы находитесь, тьма волшебным образом рассеется и для вас откроются гораздо более благоприятные возможности. Начинайте светить прямо там, где вы сейчас находитесь. Вы ведь там оказались неспроста. Несите свет в темные закоулки, и тогда ваш собственный свет выведет вас в самое прекрасное место, где вы сполна осуществите себя и свое предназначение. Да будет так, с любовью к район. Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, загляните вглубь своих глаз, увидьте там отсвет прекрасного божественного существа, каким вы являетесь. Непременно вслух произнесите следующие аффирмации. «Я есть божественное создание света» действующее в человеческой оболочке. Я с огромной любовью и безмерным почитанием отношусь к самому себе, к своей истинной духовной сущности. Я несу свою любовь и свой свет во все, что я делаю, во все, к чему я прикасаюсь. Я с огромной радостью осуществляю свое предназначение на земле. Я делюсь своей любовью и своим светом с другими и освещаю им путь. Я несу свет даже в самые темные уголки, чтобы рассеять тьму и внести радость в свою жизнь и жизнь других людей. Дух приготовил мне самые благоприятные возможности, чтобы я мог осуществить свое предназначение на земле. Передо мной открываются двери, за которыми меня ждет счастье реализации моих талантов и способностей на благо мне и всем людям. Медитация – детская мечта. Это упражнение полезно выполнять тогда, когда вы хотите найти занятия, способствующие привнесению радости и света в вашу жизнь. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Вспомните себя в детстве. Представьте себя ребенком 8-10 лет. Увидьте себя как бы со стороны, как будто вы, взрослый, встретились с собой ребенком. Выразите свою любовь этому ребенку и свое восхищение им. Обратите внимание на то, как много он уже может и умеет». Отметьте, какие у него есть особые способности и умения, возможно, отличающие его от других детей. Возможно, он хорошо успевает по какому-то школьному предмету, или у него есть успехи в спорте, в каком-то виде искусства или ремесла. Представьте себе, что вы хвалите его за это и благословляете на то, чтобы он в своей дальнейшей жизни обязательно реализовал все свои таланты. Теперь представьте себя подростком 14-15 лет. Вспомните, чем вы в этом возрасте занимались увлеченно, до самозабвения, каким ремеслам, наукам, искусством, видам спорта и другой работе у вас был страстный интерес, заставляющий забывать о времени. Важно, чтобы в этой работе вас удовлетворял и процесс и результат. Мысленно направьте потоки своей любви этому ребенку, похвалите его и благословите во взрослой жизни сохранить страсть и интерес к своим любимым занятиям. Вернитесь в настоящий момент своей жизни, откройте глаза, подумайте о том, Продолжаете ли вы хотя бы иногда заниматься одним из тех дел, что вызывали увлеченность и заинтересованность у вас, когда вы были подростком? Если да, то в вашей жизни есть радость, связанная с реализацией талантов и способностей. Продолжайте двигаться в этом направлении. Если нет... Вновь вернитесь хотя бы к одному из ваших детских увлечений и начните понемногу, но обязательно регулярно заниматься им, если даже это никак не связано с вашей профессией. Но может случиться и так, что вы почувствуете, что детские увлечения уже не интересны вам, ведь вы сильно изменились с тех пор. В таком случае обратитесь к самому себе, в более взрослом возрасте и найдите то, что вы хотели бы делать, но не реализовали. Что из этого актуально сейчас? Начните делать это. Так вы принесете в вашу жизнь радость и увлеченность. Это и есть в высшей степени духовный путь, который приведет вас к самым удивительным и приятным переменам в вашей жизни. Вопросы для размышлений Могу ли я пребывать в любви и свете и излучать любовь и свет, даже если в этот момент ничего не делаю и нахожусь в уединении? Могу ли я почувствовать себя ангельским созданием света, чья миссия – принести любовь и свет Бога на землю? Могу ли я просто транслировать свет Бога через свое сердце другим людям, ничего им при этом не говоря? Могу ли я направить свет и любовь от сердца в любой уголок планеты, где людям сейчас плохо и они нуждаются в поддержке? Могу ли я отнестись к этому как к части своей миссии? Если бы было такое дело от которого я получал бы высочайшее удовольствие, и от процесса, и от результата, что это было бы за дело? Если бы было такое дело, которое не только доставляло бы мне удовольствие, но и приносило пользу другим людям, что бы это было за дело? Есть ли такое дело, которым я страстно хотел бы заниматься, даже если бы мне за это не платили? Как я могу начать уделять хотя бы немного времени любимому делу? Что я могу прямо сейчас начать делать с радостью? Как я могу прямо сейчас внести радость в то, что я делаю ежедневно? Ощущаю ли я, что моя жизнь наполнена смыслом? Что я могу сделать, чтобы внести в жизнь больше смысла?